Он заиграл сначала вполсилы, потом, когда шум в зале начал стихать и разговоры смолки, мелодия зазвучала громче. Антон исполнял песню Ненастная погода. Он знал, что Майкл её любит. Сторс, желая выразить свою благодарность, попросил официантку принести для музыканта лимонад. Рита, раскачиваясь в кресле в такт музыке, стала подпевать. Майкл и Сьюзен с удовольствием слушали её чистый голос, безошибочно воспроизводивший мелодию. Рита сказала Майклу: "Иди спой с поезд Антуаном". "Вы думаете, неуверенно сказала Рита: "Ваш друг не будет против? Он обрадуется. Ступай, ступай". Но ну, если вы так считаете, она встала из-за стола, подошла к пианино и запела. Антуан бросил на неё удивлённый взгляд, затем одобрительно кивнул. и перешёл в другую тональность, соответствующую её контральто. После нескольких нерешительных тактов Рита обрела уверенность, её голос зазвучал в полную силу. Заключительный куплет они исполнили дуэтом. Антуан пел с французским акцентом. Когда они кончили, вся комната зааплодировала. Антуан поднялся и с серьёзным видом пожал Рите руку. Вместе с Антуаном они вернулись к столику Пальцы у девушки дрожали, но лицо её светилось детской улыбкой. "Милая моя", сказал Антуан, "тебе известно, что ты настоящая певица. Придётся нам работать вдвоём. Объединив наши таланты, мы поразим местных жителей. Не смейтесь надо мной, пожалуйста". "Я говорю всющую правду", сказал Антуан. "У тебя чудесный голос. Споём ещё что ты любишь?" Рита вопросительно посмотрела на Элиота. Он не хлопал сестре и сидел с хмурым лицом. Элиот явно не одобрял поведение младшей сестры. "В другой раз, Антуан", сказала Рита. "Мы немного порепетируем". И подошёл сияющий Джимми Дэвис. "Чёрт возьми", сказал он. "Вот это да. Пару таких вечеров и я могу заказывать вырезку бару камина. Лучше в городе музыкальная программа". Думаю, Элла Сиджеретт не потеряет из-за меня сна, улыбаясь, сказала Рита и уткнулась в свой бокал с кока-колой. Майкл, слегка толкнув Антуана коленом, шепнул ему: "Сейчас. Может быть, я я ещё немного поиграю". "Не уверен", сказал Антуан. "Сейчас", тихо повторил Майкл. "Извините меня, господа", сказал Антуан. Он медленно подошёл к лестнице и начал взбираться вверх, останавливаясь на каждой ступеньке. Майкл увидел, как он скрылся в туалете. Прошло целых 5 минут. Майкл уже был готов подняться и вытащить его оттуда, но француз наконец снова появился на лестнице. Набрав в лёгкие воздуха, Антуан сделал первый шаг. Пианист ухватился за перила, затем повернулся и со страстным грохотом скатился вниз. В баре воцарилась тишина. Оказавшись на полу, Антуан завопил, восхищая Майкла своим артистизмом: "Моя нога! Моя нога! Я сломал ногу!" Майкл и Сьюзен подскочили к Антуану и склонились над ним превосходно. шепнул Майкл науге французу и провёл рукой по его икром, делая вид, что ищет перелом. ПоdataLayer всё выглядело очень натурально. Натурально. Корчится Добриски сказал Антуан: "Негодяй, я действительно сломал ногу". Майкл ощупал голень пианиста и обнаружил, что вышел отдышки настоящий перелом. "Боже мой", сказал Майкл. "И правда. Вот идиот". Рита Обратился он к подбежавшей девушке: "Вызывай скорую помощь. Антуан, лежи, не свяжись". Но Антуан уже не слышал его. Француз потерял сознание. Глава 17. Когда Майкл зашёл в номер Антуана, спроекция о его здоровье, пианист сидел в кровати с загипсованной ногой, опираясь на подушки. Антуан отказался остаться в палате.